Глава 20 Москва, квартира Ивлевых. Выложил талон в «Детский мир» на трехканальник, чтобы жена увидела. В стол заказов сам завтра съезжу, а с «Детским миром» пусть женщины сами разбираются. Погода, судя по всему, прочно установилась весеннее. Тепло стало совсем, солнца много, люди стали одеваться в расчете на теплую погоду. Пока что весна вполне радует. Хоть бы еще неделя такая погода продержалась, пока пацаны в деревне будут. В среду с утра мама забегала с Галией детали обсудить насчет нашей сегодняшней поездки в деревню. Оказывается, они Ахмада с самого раннего утра на рынок перед работой отправили, чтобы продуктов накупить на неделю в деревню. Предусмотрительно, конечно. У меня сегодня образовалось окно. Решил навестить подопечные фабрики обувную и швейку. «Не надо отблагодарить Межуева. Решение по честным в Святославле принято. Сроки шансово озвучены, так что надо ехать». Таисия Григорьевна, помощница Владимира Лазаревича, смерила меня недовольным взглядом, но доложила ему о моем приходе. «Дуется на меня, как мышь на крупу, будто не знает, что по каждому вопросу ходит два раза. Сначала попросить, а потом отблагодарить». — Спасибо, Таисия Григорьевна, — сказал я, когда она разрешила мне войти в кабинет Межуева, и положил тут же на стол бельгийскую шоколадку, которую Шансов нам передал. Галия умница, импортный шоколад отложила именно для таких вот случаев. Специально в последний момент его выложил, когда уже в кабинет надо заходить. А то Таисия Григорьевна, как я уже успел убедиться, человек сложный. Положи его ей на стол, когда только зашел, вполне могла и кочевряжиться начать. Ну, а тут уже не поскандалишь. Начальник меня ждет. И держать на столе шоколадку тоже не с руки, дожидаясь, пока я выйду. Вдруг кто зайдет из посетителей к межу его, а она тут с импортным шоколадом жирует. Уберет в стол, а убрав что-то в личный ящик, ей будет психологически тяжелее шоколадку потом достать, когда я выйду, чтобы мне вернуть». Ну и, взяв шоколадку, надеюсь, в будущем уже не так злобно в мой адрес будет себя вести. Психология, блин, а как без нее? «Приветствую, Павел», — вопросительно посмотрел Межуев на меня, символически привстав из-за стола и протягивая мне руку. «Доброе утро, Владимир Лазаревич». Звонил вчера первый секретарь Святославского горкома. Обещало ему министерство на грязный завод очистные сооружения поставить уже через пару месяцев, к лету. «Примите, пожалуйста, от всего города Святославля скромный подарок». Вытащил я из портфеля бутылку с заметной цифрой 50 на этикетки. «Хм...» — едва улыбнулся он. «Значит, министерство уже все решило. И финансы, и возможности отыскались. Быстро они. Молодцы. Вот почему, пока пинка под зад не дашь, никто ничего делать не хочет?» Пожал неопределенно плечами, пока он неспешно встал, открыл дверцу шкафа и бутылку мою на полку нижнюю пристроил. Краем глаза следил. Не стоит в открытую пялиться. Поэтому не заметил, что в том шкафу было, хотя и интересно. А отвечать ничего не стал. Понятно, что вопрос риторический. «Видел твою новую статью по женщинам во время войны. Молодец. Правильную тему поднял», — сказал он. «Спасибо», — сказал я. «Мы пожали друг другу руки, и я не стал больше задерживаться. Человек он занятой. Шоколадку мне назад возвращать секретарь не стала. Хорошо еще в это время есть к кому зайти и попросить этот пендель бюрократам дать, а в будущем же исходить не к кому. Одна знакомая председатель СНТ жаловалась». Их организовали в рамках программы обеспечения граждан льготных категорий садовыми участками. Москвичам дали участки в Тверской области. «Еще в самом начале просто первый й километр вспомнила», — рассказывала знакомая. «Представляешь, собрали в одном месте многодетных, инвалидов, семьи с детьми-инвалидами, жертв терактов, чернобыльцев и бросили нас в чистом поле. Дороги себе сами стройте». За подключение к электросетям нам выкатили сразу счет на 9 миллионов на 150 участков. Так мало этого. Оказалось, что большинство наших льготников не федеральные, и для Тверской области мы никто. Нам предложили выкупить выделенные нам как льготникам участки по полной кадастровой стоимости. «Да ладно. И что вы сделали?» — поинтересовался я тогда. «Что сделали?» кто-то решился выкупить вроде недорого сперва было 45 тысяч за 12 соток а пока остальные раскачивались и деньги копили кадастровую стоимость подняли до 75 потом до 200 с лишним по такой цене уже конечно льготники категорически отказались выкупать посчитав это чуть ли не плевком в лицо ну а как это еще воспринимать удивленно слушал я и что потом Потом остались те несчастные, что успели выкупить свои участки одни в чистом поле. И бросить уже не бросишь. Кто-то что-то пристроить успел, последние деньги вложил. Для многих семей это был единственный шанс разжиться своей дачей. Короче, в западне люди оказались. Пять лет я писала во все инстанции. Все мои письма в итоге в том учреждении оказывались, которое нам участки, собственно, и выделяло. Куда бы я ни писал, ответ мне приходил оттуда. В конце концов, наши СНТшники в шутку Ангеле Меркель письмо написали. Хотели посмотреть, откуда ответ придет. И как? Рассмеялся я. Был ответ? Нет, вообще никто не ответил. Я еще тогда подумал, какой народ у нас неунывающий. Столько проблем, а у них еще на шутке силы есть. Пока размышлял о прошлом, в смысле будущем, и разница в возможности решения жизненно важных вопросов для граждан, Добрался до обувной фабрики. Первым делом зашел к директору. Серова на месте не оказалось. Сказал его помощнице, что в местном пока что зайду. Анна Глебовна оказалась на месте и очень не обрадовалась. — Как с мебелью для садика? — спросил я. — Я их просил напрямую с вами связываться по всем вопросам. — Отлично все. Спасибо, что договорились насчет нас. Мы уже ездили к ним с заведующей детским садом выбирать цвет и фурнитуру, и уже даже и оплатили. Ну, замечательно. Мне, правда, пришлось им пообещать, что вы продадите им несколько коробок своих модельных туфель. А, так я знаю, мы уже и размеры обсудили, не вопрос. У нее на столе зазвонил телефон, она подняла трубку, сказала только «слушаю и передам», и положила ее обратно. «Вас Серов ищет», — сказала она мне. «А, сейчас иду», — поднялся я. «Последний вопрос. Вам звонили с предложением принять участие в народной стройке?» «Горьковским методом?» «Да, звонили. Спасибо вам большое». «Нашлись у вас желающие среди очередников?» «Конечно. Двадцать с лишним очередников уже записались. Люди впервые воспряли духом, а то уже и не знали, что делать». «Ну, вообще здорово. Так и наберем на дом», — обрадовался я и попрощался с ней. Серов сразу принял меня, долго благодарил за помощь в решении вопроса с жильем для работников. Я уже не знал, как и закрыть эту тему, пока не вспомнил, зачем пришел, и начал рассказывать ему про нашу идею открыть при предприятиях магазины для реализации некондиции. — А какая же у нас может быть некондиция? — удивился он. — Все туфли правые или, наоборот, левые? — Ну, этого я не знаю, — откровенно растерялся я. «В самом деле, какая у обуви может быть некондиция? Может, без набоек туфли продавать?» «Нет, ну что вы, это не некондиция. Набоек нет, значит, надо заказать и поставить набойки. Некондиция — это брак, и брак не внешний. Иначе кто такую обувь купит? Значит, только с подкладкой что-то?» «Что-то, что легко исправить», — подхватил я его мысль. «Значит, дефект на стельке, и тут же продаем новые стельки». — Да, можно и так, — согласился директор. — Сразу будут покупать нормальные стельки, менять сами. Еще и на стельках заработаем. — А если спросят, куда раньше обувь с дефектами шла, — уточнил я. — На утилизацию, — пожал плечами Серов. — Ага. И тут мы решили покончить с бесхозяйственностью и не утилизировать их, а продавать. Ну, так-то все красиво и не придраться. — По поводу кожи из Серпухова, — напомнил директор. Когда можно первую партию ждать? Уже договорились о небольших регулярных партиях для вас. Но на большие объемы не рассчитывайте. Там оборудование сначала поменять придется. Жаль. А то мы уже разработали несколько комбинированных моделей. Да, молодцы. Рад, что получилось. Кстати, их можно регистрировать как цельные. А комбинированные варианты продавать как некондицию. Вроде раскроили половину деталей из одной партии кожи. А на вторую половину не хватило, поставщики подвели. Больше такого цвета или качества кожи не прислали. Раньше бы утилизировали эти заготовки, а сейчас в дело пустили. — Ну а что, так тоже бывает? — усмехнулся Серов. — Короче, Иван Сергеевич, у вас такое поле деятельности открывается с появлением магазина. — Это я уже понял, — улыбнулся он. — А главное — все на законных основаниях. Рассказал ему еще быстренько, как замаскировать в этом хаотичном движении готовой продукции между складом и магазином продажу дополнительной продукции. В общем, идеи ему набросал на вскидку штук пять, есть из чего выбрать. Пусть сами решают, как им будет удобнее работать, чтобы меньше народу было вовлечено. После обувной фабрики отправился на швейку и провел с директрисой и ее замом такую же точную беседу по магазину некондиции они так смеялись обе если мы мы из за каждого отклонения откидывали продукцию в некондицию она вся у нас была бы некондиционная заявила замдиректора это почему же екатерина захаровна удивился я бывает и наши раскроят неправильно но это редко а чаще просто ткань некачественная ответила она это мягко говоря подтвердила директриса. бывает нитки не пойми что у нас все бывает «Понятно», — мысленно крякнул я. «Но комвольная фабрика хорошую ткань поставляет?» «Да. Яусская ткань у нас самая лучшая». «Ну вот и наращивайте объемы, по возможности. Они там американскую линию скоро запустят». «Скажите, а вам звонили насчет строительства дома для рабочих и горьковским методом?» «Нет». Переглянулись удивленно женщины. «Видимо, наши решили, что фабричка маленькая, что с нее толку. Но объект мой». И я за своих должен бороться. Значит так. Надо провести опрос очередников, кто готов участвовать в строительстве в свободное от работы время. Пока только проводим опрос среди желающих. Пытаемся понять, наберется ли народу на целый дом. Хорошо, мы обязательно проведем. Тут же отреагировала Скворцова. И составьте список с указанием состава семьи, какая нужна квартира, какая профессия того, кто будет участвовать в стройке. Насколько я знаю, вовсе не обязательно ваша сотрудница лично должна работать. Может, и ее муж участвовать. Как готовы будете, сразу мне сообщите, ладно? — Конечно, — заверила меня директриса. — Мы очень заинтересованы. Если бы получилось решить этот вопрос... Из ее кабинета отправился к главному инженеру. Чернов мне сообщил, что оборудование они уже частично получили. — кое что, по запчастям еще осталось? — небрежно махнул он рукой а в основном все уже на фабрике. Ну и отлично. Мы сходили в цех, он показал мне новые швейные машины. Передовиков за них сажаем, — с важным видом сказал он, наклонившись ближе к моему уху. Стрек от машины, конечно, уши закладывал, и мы вышли из цеха. Обратил внимание, что дверь они все-таки перенесли под новый проход после того, как еще один ряд машин добавили. И с той стороны также поинтересовался я. «Конечно!» — кивнул он. «Ну, молодцы! Можно начинать работу!» — подвел я итог нашей экскурсии. Прощаясь, напомнил ему, чтобы в случае какой необходимости сразу звонил мне, только не забывал про наше журналистское прикрытие. Святославли. Шанцев правильно понял намек Павла Ивлева, что в борьбе с Министерством мясомолочной промышленности Ему пришлось воспользоваться теми связями, которыми пока не стоило пользоваться. Нехорошо получилось. Шансов и сам знал, что даже на его уровне любой вопрос решается личными связями. И если ты к кому-то с просьбой обратился, то должен быть готов к тому, что к тебе обратятся за ответной услугой. Не получится просить и ничего не давать взамен, тебе просто откажут в помощи в следующий раз. — А Паша, похоже, и так был серьезно должен кому-то влиятельному, — думал Шансов. — А пришлось еще раз обратиться из-за моей просьбы. Надо ему ответную услугу какую-то оказать. И что я могу тут, для него в Святославле, сделать, когда он в Москве теперь? — А, у него с тещей были проблемы. И Ахмат как-то обмолвился, что ему за дом еще не все деньги отдали. — Что там у них? Не получилось трешку разменять? «Значит, если помогу Руслану разобраться с жильем, и Ахмаду помогу долг за дом получить, значит, часть своего долга за помощь от Павла сниму. Тем более он уже как-то об этом просил, а я опустил все на самотек». Решив так, шансов после службы сказал водителю отвезти его не домой, а к бывшему дому своего друга, где теперь жила семья Шурина Павла. Там он отпустил машину, решив, что после разговора прогуляется до дома пешком. «Добрый вечер. А хозяин дома?» — спросил он выбежавшую на крыльцо Настю. «Да, проходите, пожалуйста», — пригласила она его, но шансов отказался, сказав, что хочет покурить. На самом деле он не хотел смущать хозяев своим неожиданным визитом. Мало ли, в доме не прибрано. Руслан выскочил почти сразу. «Александр Викторович, что ж вы не заходите?» — спросил он. Они поздоровались. — Давай тут посидим. У Просеоны Руслан, естественно, согласился, только в дом заглянул за курткой Шанцев рассказал ему, сколько раз они сидели тут вечерами с Ахмадом, и как ему не хватает сейчас этих посиделок. Руслан сочувственно покивал. — Что у вас с квартиры? Размен начали? — перешел делу Шанцев. — Нет, мать уперлась. Все ее обмануть хотят, унизить. Я уж ей говорил-говорил, что не получится мне с семьей на двух стульях усидеть. А мы не хотим с женой этот дом терять. Тут сад, огород, гараж, мастерская, площадка детская. — Да что ты мне рассказываешь? Я сам помогал все это Ахмаду строить. — улыбнулся Шансов. — Слушай, была бы у вас там хотя бы двушка, еще можно было бы что-то придумать. Ты бы с дочкой и с матерью остался, а жену сюда прописал. Но для трешки троих мало. Я, конечно, могу тебе помочь своим волевым решением я сегодня есть, а завтра нет, а тебе припомнит все, что ты получил в обход других. — Да я понимаю, — кивнул Руслан. — Вот и молодец. — А с матерью что решил? — Ничего еще не решил. Мать развестись мне предложила фиктивно, но я отказался, конечно, и дом этот я терять не хочу. Она обиделась, говорит, что я только о себе думаю. — Будем, скорее всего, выписываться от нее, черт с ней с квартиры раз так. За дом как-нибудь расплатимся, отец обещал помочь. — Ну, ты не спеши выписываться, — посоветовал ему шансов Может, она еще одумается? Она же не враг сама себе, понимает, что как только вы в дом пропишетесь, ей сразу подселят кого-нибудь. Нет, должна она на размен пойти, это же логично, и в ее интересах. Я верю, что логика и здравый смысл в ней победят. — Если бы... — грустно взглянул на него Руслан. Мама и логика — понятия несовместимы. — И все же послушай меня. Подожди недельку, как минимум еще. Проехав через стол заказов, поспешил домой. — Еще же машину грузить. Там, небось, вещей. Мама, не горюй. Ирина Леонидовна уже собралась. У нее получилось три места, маленький чемодан, матерчатая сетка и дамская сумка. Мы ей сказали, никаких продуктов с собой не брать, только лекарства, если ей какие-то нужны. Родька с рюкзаком прискакал к нам еще часов в пять, и все окна крутился на кухне, отца высматривал. Расспросил его про учебу. Послушать пацана, так все у него хорошо. А Гриша мне как-то недавно совсем другое рассказал про его успехи в учебе. Но приставать и выводить на чистую воды не стал. авось ось подрастет и станет сознательнее. В этом возрасте дети еще часто фантазию от реальности слабо отделяют. — Ахмат отпросился пораньше с работы. Мы с ним решили, что у меня поедут Галия с Ириной Леонидовной и детьми. А в их машине мама и Гончарова. Когда вернулась с работы жена, у нас уже было все готово. Осталось только дождаться Григория. Общая радостная суета заразила и Тузика. Он тоже наверняка представил себе, как будет днем и ночью шариться по деревне. Вот как объяснить псу, что он остается дома, и с ним сегодня соседи на ночь гуляют? Наконец пришел Гриша, быстро переоделся, и мы поехали в деревню. Думал, сюрприз старикам сделаем, но мама, оказывается, еще вчера позвонила бабушке на работу. И ворота были нараспашку, и свет включен во всех окнах дома, нашу шумную компанию. Выскочили встречать сперва деды, а за ними и бабушки подтянулись. Объятия, поцелуи, счастливые улыбки. Как же я это люблю. Поздравили Егорыча, не сговариваясь, одним алкоголем, но хорошим к самому алкоголику подарки привезли, прикалывалась над мужем Никифоровна. Нас развели по комнатам, показали, кто где сегодня спит. Гриша с Родькой приготовили спальные места в доме Трофима. Они сразу сходили, осмотрелись и оставили там Родькин рюкзак. Стол был уже накрыт, нам дали буквально пять минут разложиться в своих комнатах, и вскоре мы все оказались за столом. «Первые тосты, понятно, за именинника. Каждый хотел что-то сказать». Егорыч услышал много хороших, добрых слов в свой адрес. Потом сделали перерыв на перекур вышел с мужиками обсудить их житье-бытие. Вечером на улице резко похолодало. Насколько теплым был сегодня день, настолько резко к ночи стала падать температура. Но это не помешало нам пристроиться на веранде у открытого окна. Как оказалось, старики планировали опять взять цыплят на лето. И трех поросят. — Почему трех? — рассмеялся я. — Чтобы назвать их ниф-ниф, нуф-нуф и наф-наф? — Смейся, смейся, — проворчал хитро прищурившись Трофим. — А мы все просчитали. Один себе, один родне. Одного надо продать, чтобы окупить затраты на выращивание всех троих. — О как! — И правда все просчитали, — вынужден, был признать я. — Мы еще хотим на участке Трофима под картошку кусок распахать весной, — добавил Егорыч. — Нас все больше становится. Картошки надо много. — Вы, главное, не перестарайтесь с нагрузкой, — заметил я. — А мы на что? — спросил Гриша. — Ну, так-то справедливо, конечно, сказано. У меня лето сильно по загрузке от других сезонов не отличается, — начал прикидывать я свои планы на лето. — Но на выходные я смогу приезжать и помогать. Правда, я еще хотел семью куда-нибудь в отпуск свозить на несколько недель. Я вообще-то про себя и Петра говорил. С сочувствием, глядя на меня, заметил Гриша. Фух, ну слава богу, что хоть здесь на меня не рассчитывают. Хотя все равно, уверен, хоть несколько раз на подмогу в битве за урожай приехать получится. Да, я же хотел еще поднять и вопрос про большую баню с комнаты отдыха.